Глава седьмая. Плену у римлян. Первым звуком, услышанным им при медленном возвращении из небытия, был звон цепей. Находясь еще в полубессознательном состоянии и не понимая, где он, в царстве мертвых или еще нет, Федор воспринимал мир через слух. Так казалось легче. Хотелось продлить мгновение неопределенности и надежды перед тем, как раз и навсегда провалиться в один из миров, возможно, не самый лучший. Вдалеке слышалась какая-то возня, шаги, приглушенный стук копыт, а вблизи кто-то шевелился, постановая. Потом к звукам прибавились запахи. Здесь, в этом мире, было сыро и затхло. Решив, что он еще не умер, Чайка попробовал пошевелиться и открыл глаза. Но тут же снова их закрыл. Дикая боль обожгла грудь. Он вспомнил, как на него налетел римский всадник с копьем и сбил его с ног. На этом воспоминания заканчивались. Отлежавшись несколько минут, он снова пошевелился и понял, что, несмотря на боль, позвоночник цел и все ребра, вероятно, тоже. «Значит, я в плену», – подумал Федор, все же стараясь осторожно оглядеться по сторонам и кое-как пошевелить руками, ощущавшими на себе невидимую тяжесть. Хорошо, хоть вообще память не отшибла, «Хотя бы помню, кто я такой». Он поулежал на сырой земле, прислоненной к каменной стене подвала и прикованной к ней цепями за запястье. Доспехи и обувь с него сняли, оставив лишь исподнее, и придя в себя, Федор стал ощущать мерзкую прохладу подземелья. Невеселое ему подвернулось место. Подвал был достаточно большой, метров двадцати, но узкий, словно пенал. Напротив, Под самыми сводами низкого потолка имелась пара узких зарешеченных щелей, сквозь которые едва пробивался свет. Фёдор смог рассмотреть только свои ноги и прикованного слева от него к стене измождённого человека. Все остальное тонуло в полумраке. В паре метрах справа к стене оказался прикован второй узник, одетый в лохмотья. Он постановал, то и дело теряя сознание. Невольно разглядывая его лицо, Федор на миг подумал, что где-то видел этого человека, но где – не мог вспомнить. И кем тот был – солдатом или рабом – тоже. В этот момент, помешав его мучительной борьбе с собственной памятью, в дальнем углу каземата открылась небольшая дверь, и в подвал проник римский солдат в боевом облачении. Неспешной походкой тюремщика, уверенного в своем превосходстве над жертвой, Он приблизился к пленным и остановился в двух шагах, взявшись руками за кожаный пояс. За ним зашли еще двое. Федор взглянул на тюремщика и обомлел. Перед ним стоял никто иной, как Тит Курион Делей, силач из манипулы кривоногого Клавдия Пойдуса Грига. Тит, похоже, тоже узнал пленника. Когда их взгляды встретились, Тит усмехнулся и процедил сквозь зубы. «Ну, вот и встретились, медикус!» Давно я ждал этого дня. И, не говоря больше ни слова, носком тяжелого башмака въехал Федору в бок. Чайка взлыл от боли, буквально пронзивший все тело, но не потерял сознания, а лишь дернулся, изогнувшись и звякнув цепями. «Тащите его наружу!» — приказал Тит. «Я поговорю с ним на солнышке. Пусть порадуются напоследок». Конвоиры отцепили Федора от стены и поволокли во двор. Ухитрившись встать на ноги, Пленный морпех едва тут же не упал, так кружилась голова. Силы покинули его, а ступни казались деревянными. Но кое-как, получая тычки в спину, он выбрался на свет. Зажмурившись на пороге от яркого солнца, Федор снова остановился, однако еще один мощный пинок свалил его лицом на землю. Конвоеры подхватили обмякшее тело, подняли и прицепили, растянув за руки, к деревянному устройству, напомнившему чайке одной из орудий пыток средневековой инквизиции. Как он успел заметить, это был широкий брус с поперечной балкой, напоминавший крест, стоя лишь разницей, что Федора не прибили к нему гвоздями, как римляне поступали с рабами, а приковали цепями. Ноги тоже приковали к специальным гнездам, а к лодыжкам и запястьям привязали веревки, тянувшиеся к небольшим барабанам. От них, в свою очередь, Веревки продолжались к главному барабану с рычагом. Само устройство было установлено под наклоном, так что Федор полулежал. Он нашел это положение более удобным, чем в подземелье. Правда, комфорт сойдет на нет, когда солдаты начнут растягивать его на четыре стороны, желая испытать на разрыв мышцы, сухожилия и позвоночник. «И где же ты, червяк, взял доспехи центуриона римской армии?» – поинтересовался Тит, стоявший напротив – пока его подручные привязывали Федора к пыточной машине. Поговаривали, что ты сбежал со службы, подался в дальние края. Значит, ты дезертир, а Центуриона наверняка убил и теперь разгуливаешь его доспехах, вернее, служишь нашим врагам, переметнувшись к Ганнибалу. Ведь рядом с тобой нашли нескольких мертвых лучников его армии. Что скажешь? Сам Тит, как заметил морпех, тоже носил доспехи Центуриона. Причем Федору показалось, что Тит и все солдаты, увиденные им во дворе, не относятся к морским пехотинцам, а принадлежат, скорее, к обычным легионерам. Хотя на сто процентов он утверждать бы этого не стал, ведь их форма ничем не отличалась. Эта мысль смутила Чайку, но иначе что бы тут Титу делать? Разве что морпехов тарента снова отправили в район Генуи, и он сменил на посту убитого Центуриона. Не зря же во время битвы у требии Федору показалось, что он видел убегающего Тита, но римлянин был тогда еще в ранге опциона. Если это так, то беглого морпеха скоро ждали встречи со своими прежними товарищами, чему он, признаться, совсем не радовался. Да ты, Тит, вроде поумнел за последнее время, усмехнулся Федор, поглядывая по сторонам и решая не отпираться от дружбы с Ганнибалом. Даже по службе продвинулся. Значит, у вас теперь совсем плохо с кадрами. Прошлый раз, когда я тебя видел в этих местах, ты был гораздо тупее. По лицу Тита пробежала гримаса ненависти, но он сдержался, понимая, что совсем скоро поквитается с обидчиком за все. Федор удивился. Раньше Тит непременно попытался бы его ударить. Видать, служба в армии его кое-чему научила. Солдаты уже почти закончили привязывать Федора к пыточной машине. «Кстати», — добавил Федор, пытаясь получить ответ на мучивший его вопрос, — «там, в лагере у Требии, я ведь тебя видел, когда ты бежал, как трусливая мышь после нашей победы». Силы понемногу возвращались в его тело, а с ними вернулось и желание позубоскалить. Тит не ответил, оставив Федора при своих сомнениях, зато приблизился и с наслаждением съездил обездвиженного пленника кулаком по лицу. Голова откинулась в сторону». Челюсть затрещала, по губе потекла алая струйка крови. Что ни говори, а избивать людей Тит Курион Делей умел всегда и делал это с особенной обстоятельностью, получая явное удовольствие. «Тебе бы палачом служить, а не солдатом», – посоветовал Федор, сплюнув кровь изо рта. «А я и служу», – неожиданно подтвердил Тит, махнув рукой в сторону возвышавшихся за его спиной построек. «Почти. Это легионная тюрьма». Я сам сюда попросился временно, пока нет боевых действий. Я ее охраняю со своей манипулой, а в свободное время собственноручно отправляю на тот свет врагов Рима. Это мое любимое занятие. — Значит, я в тебе не ошибся, — с трудом выговорил Федор. — Надо было убить тебя раньше. — Надо было, — кивнул Тит, ухмыльнувшись. — Да поздно. Не повезло тебе. — Федор, тертулий, чайка. Давно забытое имя резануло слух солдата Карфагена. Федор помрачнел, вспомнив вдруг, как произносила это имя Юля. Чайка, по-своему, нараспев, приятно. Так никто больше его не произносил. «А Квин тоже здесь? Поинтересовался Федор, вызвав в памяти облик своего друга, скрашивавшего ему службу в морской пехоте Торента. Задавая вопрос, Он тем временем рассматривал развалины старого дома, в подвалах которого его держали. Яркое полуденное солнце палило нещадно, заставляя плавиться камни. Развалины дома окружал навехонький забор, наполовину скрывая лес, начинавшийся непосредственно за ним. Больше ничего со своего места Федор не мог увидеть, если не считать нескольких столбов десятки метров от его дыбы. На одном из них висел распятый раб. Судя по его почерневшей коже, он был давно и безнадежно мертв. «Странное место», — подумал Федор в отчаянии. «Явно не лагерь легиона, а скорее какая-то заброшенная деревня или городок». «Где же это я, черт побери? Что случилось с остальными? И кто вынул у меня из-за пазухи карту? Сам Тит или другой римлянин? Если так, то все выходит невесело. Подвел я Ганнибала». Его тюремщик снова пропустил недавний вопрос про Квинта мимо ушей. Федор давно заметил, что переговоры не являлись сильной стороной Тита. Зато здоровье у него было хоть отбавляй. Тит явно предпочитал бить и резать, а не говорить. В силу этих своих природных качеств села римлянин молча приблизился к главному барабану и немного потянул за рычаг, провернул его. Мышцы Федора напряглись, руки и ноги пронзила боль, Но терпение еще не иссякло. «Теперь я тебя буду спрашивать, брат Тертулей», — ехидно заметил Тит. «А насчет твоего дружка отвечу. Его убили галы, зарезали, как свинью, на моих глазах. Я мог бы его спасти, но не стал». «Это хорошо», — выдохнул Федор. «Значит, мне не придется его убивать. А вот тебя, когда доберусь, я закалю с удовольствием. Считай, что я твой должник». Тит, сохраняя гробовое молчание, еще раз провернул ворот. Веревки натянулись, и суставы Федора затрещали. Хорошая машинка для тех, кто хочет подлечить остеохондроз. Попытался мысленно подбодрить себе Федор, стиснув зубы от боли. Отлично растягивает позвоночник. Главное, чтобы не разорвало к чертям собачьим. «Что ты здесь делаешь?» Задал первый вопрос Тит, глядя в глаза пленнику. «Если ты из армии Ганнибала...» «То почему забрался так далеко? Ведь он стоит лагерем в долине По. Что ты здесь разнюхиваешь?» Решил прогуляться. Опять поёрничал Федор, насмешливо глядя в глаза тюремщика. «Старых друзей навестить. Тебя вот встретил. Да и говорят, климат здесь хороший, полезный для здоровья. а а, -а Тит снова крутанул свой барабан, и Федор ощутил, что его позвонки начали отделяться друг от друга. Все тело от головы до копчика пронзила резкая боль. «Для тебя этот климат станет убийственным», — мрачно пошутил Тит, немного ослабляя натяжение веревок. «Так ты скажешь мне, зачем ты здесь?» Федор помолчал несколько секунд, стараясь потянуть мгновение без боли, но все же проговорил. «Хорошо, скажу». Тит еще ослабил натяжение, ожидая, пока пленник разоткровенничается. Но тот не торопился, щурясь на солнце и тяжело дыша. Тогда Тит не выдержал, отпустил рычаг и с размаху ударил Федора кулаком по почке. Морпех изогнулся всем телом, взвыл, забившись на доске, словно рыба, вытащенная на берег. Кулак у Тита был тяжеленный. «Зачем вы напали на повозку с пленными?» Тит приблизил свое широкое прыщавое лицо к лицу Федора так, Что тот ощутил его зловонное дыхание. Ты знаешь, кого там везли? Сколько вас было всего? Я думал, что там золото, честно признался Федор, когда смог говорить. Легионная казна, захотел поживиться, вот и все. А второй отряд допытывался Тит, схватив Федора за горло и начиная его душить. Тот, что напал на деревню, тоже ваш мерзкий раб Карфагена, говори! Он чуть ослабил хватку, видя, что Федор стал задыхаться. «Какой отряд?» – делано удивился Федор, едва отдышавшись. «Нас было всего несколько человек. Мы заблудились, вышли к дороге, решили напасть на повозку. Меня взяли в плен, а остальных убили. Больше ничего не знаю». «Заблудились?» «Что ты мне тут втираешь, ублюдок? Почему вы оказались так далеко от своего лагеря здесь, в горах Лигурии? Что задумал ваш Ганнибал?» – наседал Тит. «Да пошел ты!» – процедил Федор сквозь расшатавшиеся зубы. «Надоел ты мне, брат Делей. Новый удар в лицо заставил его замолчать. Затем Тит ударил его в бок, потом еще раз, потом ногой. Ребра снова затрещали. В довершение Тит схватился за рычаг и со всех сил крутанул барабан. Федор орал еще минут пять после того, как Тит ослабил напряжение. «Жаль, не могу тебя убить!» – нехотя признался Тит. «Приказано отправить тебя в Геную, но там с тобой разберутся, уж поверь». И Фёдор почему-то поверил. Солдаты отцепили его от пыточного устройства, приволокли в подвал и бросили на прежнее место, конечно, заново прикрепив железные браслеты к стене. Хотя убежать он никуда не смог бы, даже если бы и захотел. Пошевелиться боялся. От боли все тело ныло, болело и дергалось в судорогах. Так он пролежал некоторое время, пока боль не начала стихать. «Эй!» — вдруг послышалось ему, словно сквозь сон. «Я вас знаю. Вы ведь бывали в доме у сенатора Марцелла?» Федор мгновенно напрягся, услышав такие слова. Даже попытался приподняться. Ему это удалось, но тут же тело снова скрутило боль. Минут пять он стонал, но потом все же выдавил из себя. «Кто ты? Откуда ты меня знаешь?» «Я из пленных греков». «Меня зовут Андроник», – пояснил человек в лохмотьях, – «раб сенатора Марцелла. Я трудился поваром на его вилле и несколько раз видел, как вы приезжали к госпоже Юлии. А в последний раз…» стиснув зубы, Федор приподнялся еще и даже попытался приблизиться к говорившему, но цепи не пустили. «Говори, Андроник», – попросил Федор, сплюнув кровь, все еще вытекавшую из разбитого рта. — Что случилось с твоей госпожой? Она жива? Я не видел ее с тех самых пор. — Она жива! — пробормотал Андроник и сам застонал, откинувшись на стену. — Хвала богам! Она жива! — воскликнул Федор. — Похоже, Тит тебя тоже неплохо обработал. — Кто это Тит? — удивился раб Марцелла. — Тот здоровяк, что заходил сюда и разговаривал со мной, — усмехнулся Федор, снова сплевывая кровь на землю. — Да, — подтвердил узник, — он. — Как ты здесь оказался? — вдруг спросил Федор. — Ведь от Генуи давил и до сенатора под Римом путь неблизкий. — Я сбежал, — просто ответил раб. — Долго скитался, но меня поймали и должны скоро казнить. — Почему ты так уверен? — попытался переубедить его Федор. — Раз ты служил у самого Марцелла, тебя, скорее всего, вернут ему обратно. Или, в крайнем случае, продадут другому хозяину. Ведь ты должен дорого стоить. Вряд ли они станут тебя убивать. Римляне хоть и жестокие, но очень жадные. — Сенатор не возьмет меня обратно, — потухшим голосом ответил раб. — А если возьмет, то лишь для того, чтобы убить. «Почему — Почему? — удивился Федор. Андроник помолчал некоторое время, но вдруг решившись, заговорил. — После того случая когда вы остались наедине с госпожой Юлей. Он приказал казнить всю прислугу, кроме меня. Ведь я ничего не видел. Весь день находился на кухне и ничего не знал. Вернее, он был уверен, что ничего. Поэтому сенатор и сохранил жизнь ни одному. Затем мы переехали на виллу под Орецием, и уже оттуда я сбежал. Но зачем? – удивился Федор. В этом доме держали только новых слуг. Я знал, что сенатору в последние месяцы не дает покоя его проявленная добродетель. Он боялся, что я все же что-то скрыл от него и могу проговориться. А он не мог допустить огласки, и Марцел наверняка решил меня умертвить. Я чувствовал, что это может случиться со дня на день, и не стал дожидаться. Лучше быть беглым рабом, чем мертвым. — А что произошло после моего... отъезда? — осторожно спросил Федор, Боясь услышать ответ, хотя уже знал, что Юлия жива. Что случилось там, на вилле под Римом? Андроник немного помолчал, но таиться от Федора уже не имело никакого смысла. Обоих ждала верная смерть. Когда сенатор узнал, что его любимая дочь и вы, Андроник снова замялся, но потом все же выдавил. Он пришел в ярость. Особенно, когда узнал, что вы убили его охранников и гельвеция. Продолжай. Подбодрил его Федор, нетерпеливо стараясь узнать, что случилось дальше. Сенатор не мог допустить, чтобы расстроилась свадьба. Снова заговорил Андроник. И он все скрыл. Прислугу приказал умертвить, заставив всех той же ночью выпить яд. Я сам помогал охранникам закапывать трупы в саду и дрожал от страха, что они заколят меня своими кинжалами сразу же после этого, но юпитер не дал мне умереть ты хочешь сказать федор не поверил своим ушам что свадьба юли и военного трибуда Помплония состоялась да подтвердил андроник я даже прислуживал на ней подавал блюдо и юлия согласилась все еще не верил федор иначе отец убил бы ее Прошептал испуганный Андроник, отстраняясь, словно боялся, что Федор разорвет цепи и задушит его после этих слов. Но ей это нелегко удалось. Он замолчал на мгновение. Госпожа Юлия была очень грустной на пышной свадьбе, которую сенатор справлял в Риме. Беглый раб вздохнул. Но ее жених, блестящий помплоний, словно не замечал этого. После свадьбы они сразу уехали на новую виллу жениха, Сенатор подарил им имение недалеко от Рима. «Она и сейчас там?» – нервно спросил Федор. «Нет», – печально ответил Андроник. Как только сенатор Марцел узнал, что его дочь беременна, он предложил ей приехать погостить в Арэций на новую виллу. Тем более, что Памплони после свадьбы сразу же отбыл войска. Его вызвали, как только узнали о вторжении Ганнибала. Поговаривали, что он отплыл на Сицилию а сам Марцел проводил теперь в Ореции большую часть свободного времени, лишь изредка возвращаясь в Рим по делам. Ведь с тех пор, как на его римской вилле казнили всех слуг, госпожа Юлия отказывалась там жить и даже приезжать в гости. «Юлия ждет ребенка», – прошептал ошеломленный Федор. «Это так», – подтвердил Андроник и осторожно в полголоса сообщил. Однако поговаривают, что госпожа носит под сердцем совсем не ребенка Пампуония. «Откуда ты знаешь?» Федор снова дернулся, зазвенев цепями. В этот момент дверь подвала снова отворилась, и на пороге возникли два легионера. За их спинами маячил Тит Курион Делей. Солдаты быстрым шагом приблизились к третьему узнику, прикованному к стене слева от Федора, но уже давно не подававшему признаков жизни. «Тащите его быстрее!» — крикнул Тит в догонку солдатам. Я хочу срочно кого-нибудь убить. Он уже мертв», — доложил один из солдат, пнув ногой недвижимого узника. «Жаль. Видно, в прошлый раз я немного перестарался. Тогда тащите вот этого раба», — Тит указал на Андроника. «Я знаю одно место, где ему будет не так скучно. На кресте, рядом с другим беглым рабом». Солдаты принялись снимать оковы с Андроника, на лице которого застыло отрешенное выражение. «Вот и все», — прошептал он, — «мой путь окончен». «Это точно», — подтвердил чуткий науха Тит. «Но ты еще помучаешься. Сейчас я сам вколочу тебе в руки и ноги по длинному гвоздю и оставлю жариться на солнце». «Шевелитесь, лентяи!» Андроник не сопротивлялся. Солдаты уволокли раба наружу, и скоро со двора раздались душераздирающие вопли, слившиеся с ударами молота. Федор задрожал, слушая эти крики. Ведь то же самое скоро могли сделать и с ним. Но его сейчас совершенно не заботила собственная судьба. Он мучился от того, что не успел до конца расспросить Андроника. Не хватило одного мгновения, чтобы узнать всю правду. Хотя родилось сомнение в мозгу узника, подавленного тем, что он только что услышал. Он мог и не знать всей правды. Я должен сам ее узнать. Надо бежать, чтобы найти Юлию и объясниться.